«Ты ненормальный», — засмеялась женщина. «Но я все равно прилечу. Обязательно. Я видел картинку отеля. Мне понравилось. Номера заказаны, как обычно, на мистера и миссис Херст». «Хорошо, что компания «Американ airlines еще не разорилась и готова по-прежнему выдавать мне билеты», — рассмеялась женщина. «До свидания, мистер Херст». «До свидания, миссис Херст!» — улыбнулся он, повесив трубку. В отличие от него, миллионера и владельца трех крупных компаний с общим доходом в 5 миллионов долларов в год, Сандра жила на свою зарплату, и любая попытка Кемали купить ей билет пресекалась незамедлительно, воспринималась как личное оскорбление. Он это хорошо знал. Сандра покупала билет по специальной программе, разработанной американской авиакомпанией American Airlines на целый месяц, что позволяло ей совершать любое количество рейсов этой компании в течение месяца. Билет стоил как два обычных билета на не очень дальние расстояния и был очень выгоден пассажирам, совершающим частые поездки по стране. Одновременно он был весьма выгоден и самой компании, позволяя обеспечивать свои среднемесячные доходы. Это была своеобразная форма проездного месячного билета. Положив трубку, Кималь вызвал секретаря и попросил девушку взять для него билет в Ричмонд на завтрашний утренний рейс. После чего перенес свою предполагаемую встречу с помощниками на понедельник. Через полчаса у него была встреча с японскими бизнесменами, и он деловито начал собирать бумаги. Он привык за эти десять лет к подобному ритму жизни, к своей работе, к привычному комфорту. Воспоминания о прежней жизни почти не тревожили его. Лишь иногда, врываясь кошмарным сном в его сновидениях. Он помнил Москву и Ленинград, Баку и Тбилиси такими, какими оставил их в начале 70-х. И не представлял себе, как изменились эти города, что произошло на его родине. Иногда ему сообщали, что мать его жива. Иногда он пересылал ей письма. Но никаких встреч ему, конечно, никто не организовывал. Он был на службе и выполнял свой воинский долг. Так к этому относились в руководстве его отдела. Так к этому относился и он сам. Но иногда ночью он видел маму во сне, видел, как она сидит у его постели, когда он болеет, переживает за его экзамены перед поступлением в ВУЗ. После таких снов он часто обнаруживал, что плакал во сне, и снова засыпал, беспокойно ворочаясь в постели и вспоминая свою маму, которую он так ни разу и не видел за 10 долгих лет, проведенных в этой стране. Воспоминания матери были постоянным укором его совести, словно приехав в Америку, он совершил акт предательства по отношению к ней. Это постепенно сформировало некий комплекс, и каждый раз, видя свою мать во сне, он начинал плакать и просить у нее прощения. И каждый раз она прощала его. Шесть месяцев назад им с Томом удалось переслать через Сюндема сообщение, и сделать это так, чтобы оно не попало в руки американских спецслужб. Им было важно проверить на каком именно этапе происходит утечка той информации, которую они передавали в центр. Если бы его перехватили американцы, он почувствовал бы это сразу, так как в конверте были документы и чертеж новой американской ракеты, переданной Кемалю за полтора года до этих событий крайтоном и его людьми, погибшими во время их стычки в Хьюстоне. Американцы начали бы комплексную проверку именно этих предприятий и вышли бы на Крайтона. Но, как и предполагал Кемаль, они оказались умнее и дальновиднее, не став скрывать конверты. Сообщение благополучно дошло до Москвы, и в центре не сразу разобрались, что эти документы уже были присланы юджином полтора года назад.